20. Спустя несколько месяцев, когда мы убирали в гардероб летние нижние платья и доставали те, что носят в сентябре, я почувствовала такой неприятный запах, что уронила вешалки, которые несла в гардероб. Запах шёл из комнаты Гренни. Я побежала наверх, в комнату Анти, подозревая, что случилось что-то ужасное. Анти быстро спустилась по лестнице и нашла Гренни мёртвую на полу. Умерла она очень странным образом. Во всей Окее только у Грэни был электронагреватель. Она пользовалась им каждую ночь практически круглый год. Исключения составляли только летние месяцы. Наступил сентябрь, и Грэни опять начала включать свой обогреватель, хотя это вовсе не означало, что наступили холода. Мы же тоже меняем нашу одежду в соответствии с календарём, а не сообразуясь с реальной температурой на улице. Также и Грэнни использовала свой обогреватель. Ее чрезмерную привязанность к нему можно объяснить тем, что она так много ночей в своей жизни страдала от холода. Каждое утро Грэнни, прежде чем убрать нагреватель, обматывала шнур вокруг него. Горячий металл прожег шнур, обнажил провода, и они оказались без изоляции. Полицейский сказал, что, прикоснувшись к нагревателю, Грэнни была либо парализована, либо сразу убита. Когда же она упала на пол, её лицо, оказавшееся на горячей поверхности, обгорело, что послужило причиной ужасного запаха. К счастью, я не видела её после смерти. Из коридора виднелись только её ноги, напоминавшие две тонкие ветки дерева, завёрнутые в шёлк. Неделю или две после смерти Грейни мы были очень заняты. Тщательно чистили дом, потому что смерть это самое нечистое событие, которое может случиться в жизни. Зажигали свечи, готовили подношения, вешали фонари над входом, готовили чаи, убирали подносы, принесённые посетителями, и так до бесконечности. Напряжение было такое, что повариха даже заболела и пришлось вызывать доктора. Накануне ночью она спала всего 2 часа. На следующий день ни разу не присела и за всё это время выпила только чашку прозрачного бульона. И именно это послужило причиной её недомогания. Мама заказывала в храме сутры в честь Гренни и тратила на это огромные деньги. А ведь это происходило в период Великой депрессии. Я думала, что это связано с её особым отношением к Гренни, но позже, когда весь Джион пришёл в Окею отдать дань памяти Гренни, а затем посетил погребальную церемонию в храме, стало понятно, что мама хотела достойно представить Окею перед лицом всего города. В течение нескольких дней через нашу окей прошёл весь Джион, или, по крайней мере, мне так казалось. Мы всех поили чаем и угощали десертом. Мама и аন্টি принимали хозяек чайных домов и окей, служанок знавших Гренни, а также хозяев магазинов, парикмахеров, как правило, мужчин и десятки и сотни гейш. Те, кто постарше, знали Гренни, когда она сама работала гейшей. Молодые Могли и не слышать о грэнии, но они приходили из уважения к маме или же из-за их отношений с хацумомо. В мои обязанности входило провожать посетителей к маме и анте в приёмную. Кроме того, я должна была запоминать, кому какие туфли принадлежат, потому что на время выносила туфли в комнату прислуги, чтобы они не захламляли коридор, а в нужный момент подавала их гостям, и не должна была ошибиться. Сначала у меня случались недоразумения. Я стеснялась смотреть в глаза посетителям, а лишь беглого взгляда оказывалось недостаточно, чтобы запомнить их. Но вскоре я стала запоминать не человека, а кимоно на нём, и дело пошло на лад. На второй или третий день дверь открылась, и в комнату вошло кимоно, поразившее меня своей красотой. Белое, потому что это соответствовало случаю. но с великолепным богатым орнаментом из зеленых и золотых нитей. Я представила, как бы поразились женщины Йоридо, увидев такую красоту. Посетительница вошла со служанкой. Очень немногие гейши могли позволить себе содержать служанок. Это дало мне основание считать ее хозяйкой чайного дома или океи. Пока она стояла у крошечного святилища синта у входа, я смогла разглядеть ее лицо. совершенной овальной формы. Она напомнила мне висевший в комнате Анти свиток с изображением куртизанки Хянского периода тысячелетней давности. Она не была такой яркой, как Хацумомо, но с такими совершенными чертами, что я почувствовала себя ничтожной. И вдруг я поняла, кто она. Это была Мамеха, гейша, чьё кимоно Хацумомо заставил меня испортить. В происшествии с кимоно не было моей вины. но показывая ей и служанке как пройти в приёмную я тем не менее стыдясь лишний раз встречаться с ней взглядом опустила голову пряча лицо правда теперь её сопровождала другая служанка а не та девушка которую я видела у неё дома и всё же я вздохнула с облегчением когда оставила их в приёмной через 20 минут в мамеха и её служанка собрались уходить и я принесла им туфли и поставила на ступеньку у входа по-прежнему не поднимая головы и продолжая нервничать. Служанка открыла дверь, но мамеха замешкалась, не торопясь выходить. Волнуясь, я посмотрела на нее и заметила, что она приглядывается ко мне. «Как тебя зовут, девочка?», довольно строго спросила она. «Чио, госпожа?» «Встань, пожалуйста, Чио, я хочу посмотреть на тебя». Исполняя ее просьбу, я встала с колен. Но если бы у меня была возможность провалиться сквозь землю, я бы провалилась. "Подойди поближе", потребовала она. "Ты ведёшь себя так, словно постоянно пересчитываешь пальцы на ногах". Я подняла голову, но стояла потупившись. Мамеха тяжело вздохнула и велела мне немедленно посмотреть ей в лицо. "Какие необычные глаза", сказала она. Я такими себе их и представляла. Как ты думаешь, Тацуми, какого они цвета? Служанка подошла ко мне и посмотрела в глаза. Серо-голубые, госпожа, ответила она. По-твоему, сколько в Джоне девочек с такими глазами? Я не поняла, к кому обращается мамеха, ко мне или к Тацуми, но никто из нас не ответил. Она смотрела на меня отсутствующим взглядом, думая о чём-то своём. Потом, к моей радости, извинилась. И вышло. Похороны Гренни состоялись через неделю в день, назначенный гадалкой. После похорон мы принялись наводить порядок в окее, в который произошёл ряд перемен. Например, Анти переселилась в комнату Гренни, в то время как Тыква, собиравшаяся стать начинающей гейшей, заняла комнату Анти. Кроме того, наняли ещё двух служанок средних лет, очень энергичных. Может показаться странным, что мама набирала новых слуг, хотя членов семьи стало меньше. Персонала в окее всегда не хватало, ибо Гренни не выносила большого количества народа. Последнее важное изменение касалось Тыквы. Её освободили от домашней работы и обязали всё своё время уделять занятиям. Необходимым гейшам обычно девочкам не предоставляли дополнительного времени для тренировок, но Тыкве учёба давалась трудно. и ей требовалось больше времени, чем другим. Я наблюдала, как каждый день она часами старательно играла на семисене. Иногда наши глаза встречались, и она улыбалась мне. Ее отношение ко мне было на удивление добрым и нежным. Мне же все труднее давалось терпеливое ожидание случая, способного изменить мою жизнь. Пока же я только наблюдала со стороны, как новые возможности открывались перед другими. Иногда по ночам, лежа в постели, я доставала платок председателя и вдыхала его аромат. Я сохранила его образ и ощущение тепла от солнца на моем лице. Запомнила камень, на котором сидела во время встречи с ним. Он казался бодхисатвой с тысячей рук, способных мне помочь. Я не представляла, как он сможет это сделать, но молилась о том, чтобы это произошло. Через месяц после смерти Грей не одна из наших новых служанок подошла ко мне и сказала, что кто-то ждёт меня у входа. В стоял необычно тёплый для октября день. И я взмокла, очищая старым ручным пылесосом циновки татами в комнате Тыквы, которая ещё совсем недавно была комнатой Анти. Но Тыква, в отличие от Анти, любила рисовые крекеры, и татами нуждались в частой чистке. Я вытирлась влажным полотенцем и быстро спустилась вниз. Меня ждала служанка Мамехи. Я заволновалась, не понимая, зачем я ей понадобилась. Она махнула рукой, приглашая выйти к ней, я быстро обувшись вышла на улицу. "Скажи, пожалуйста, Чیو, посылают ли тебя с поручениями в город?" спросила она меня. С тех пор, как я пыталась убежать, прошло очень много времени, и мне уже спокойно разрешали выходить из окея. Совершенно не понимая, почему она меня об этом спрашивает, я всё же ответил утвердительно. Хорошо, сказала она. Сделай так, чтобы тебя послали в город завтра часа в 3:00. И давай с тобой встретимся около маленького моста, через ручей широкого. Хорошо, госпожа, сказал я. Но могу ли я поинтересоваться зачем? Ты сама завтра узнаешь, ответила она и слегка сморщила носик, как будто дразня меня. Идти куда-то со служанкой мамихи мне совсем не хотелось, так как я ожидала, что меня опять будут ругать за испорченное кимоно. И все же в тот же день я поговорила с тыквой и попросила ее послать меня с поручением в город. Она насторожилась, опасаясь навлечь на себя неприятности, но я пообещала отплатить ей чем-нибудь, и она согласилась. В три часа дня она позвала меня со двора. «Чо, Сан?» Не могла бы ты пойти купить мне новые струны для семисэна и несколько журналов Кабуки? Ей для повышения эрудиции велели читать журналы Кабуки. После этого она сказала более громко: "Ты не возражаешь, Анти?" Дремавшая у себя в комнате Анти не ответила. Я вышла из оке и пошла вдоль ручья Ширакава к мосту, ведущему к кварталу Матайёшичо. Стояла прекрасная погода, и много мужчин и женщин Прогуливались по улицам. Стоя у моста, я увидела двух иностранных туристов, осматривавших знаменитый район Джион. Мне доводилось и раньше видеть иностранцев Киота, но эти выглядели очень необычно, с крупными носами, ярко окрашенными волосами в длинных платьях. Один из них, показывая в мою сторону, что-то сказал на незнакомом языке, и оба они уставились на меня. Смутившись и избегая встречаться с ними взглядом, Я сделала вид, будто ищу что-то на тротуаре. Наконец пришла служанка мамихи. И, как я и опасалась, повела меня через мост к тому же дому, куда мы относили кимоно с Хацума и Карин. Казалось ужасно несправедливым. Этот эпизод давнего прошлого продолжает причинять мне неприятности. Служанка открыла дверь. И мы поднялись по лестнице наверх, сняли туфли и вошли в квартиру. «Чего здесь, госпожа?» – закричала она. Из соседней комнаты донёсся голос мамехи: "Спасибо тебе, Тацуми". Молодая женщина отвела меня в комнату, где я присела на одну из диванных подушек, стараясь сохранять спокойствие. Очень скоро ко мне подошла другая служанка и принесла чашку чая. Оказывается, у мамехи было две служанки. Угощение чаем было для меня неожиданным. Подобное случалось со мной только несколько лет назад в доме у господина Танака. Я поблагодарила её поклоном, сделала несколько глотков, чтобы не показаться невоспитанной, и какое-то время сидела неподвижно, прислушиваясь к шуму воды, доносившемуся из окна. Апартаменты мамехи оказались небольшими, но очень элегантными. Цыновки татами приятного зеленовато-жёлтого цвета пахли соломой. Обычно, если вы обращали внимание, циновки татами по краям обшитых хлопчатобумажной или льняной байкой. Здесь же края циновок были обработаны шёлком с орнаментом из золотых и зелёных нитей. В алкове висел свиток, выполненный талантливой рукой. Как выяснилось, его подарил мамехе известный каллиграф Мацудара Коичи. Под ним, на деревянном основании алкова стояла чёрная, покрытая глазурью ваза с цветущими веточками кизила. Она мне очень понравилась. Ее подарил мамехе мастер-керамик Йошида Сакухей, живая легенда 20-х годов. Наконец, из дальней комнаты вышла мамеха, одетая в кремовое кимоно. Я повернулась и низко-низко поклонилась. Она подошла к столу, села на колени напротив меня, взяла приготовленную для нее чашку чая и сказала «Итак, Чио». Почему ты не расскажешь мне, как тебе удалось сегодня уйти из отеля? Уверена, госпожа Нита не любит, когда её служанки отлучаются по своим делам среди дня. Честно говоря, я не ожидала подобного вопроса и совершенно не представляла, как на него отвечать. С другой стороны, я понимала, промолчать будет очень невежливо. Мамеха сделала глоток, довольно ласково посмотрела на меня и в конце концов проговорила: Ты думаешь, я пытаюсь отругать тебя? Мне просто хочется понять, не возникнут ли у тебя неприятности из-за твоего прихода сюда. Эти слова меня успокоили. Нет, госпожа, ответила я. Меня отправили за струнными для семисэна и журналами Кабуки. Замечательно. У меня много и того, и другого, сказала она и попросила служанку принести струнные и журналы. Когда пойдёшь обратно в окей, возьмёшь их? И никому не придёт в голову спросить, где ты была. А теперь расскажи мне кое-что. Когда я приходила в Окею отдать дань Гренни, то видела там ещё одну девочку, твою ровесницу. Это, наверное, Тыква. У неё круглое лицо, мамеха спросила меня. Почему я называю её Тыквой? А после моего объяснения засмеялась. А как Хатсумо мо относится к Тыкве? Я думаю, госпожа, она обращает на нее не больше внимания, чем на листок, случайно залетевший во двор. Хм, поэтическое сравнение. Листок, залетевший во двор. К тебе Хацумому так же относится? Я уже собралась все рассказать, но решила не спешить. Я ведь ничего не знала о мамехе. К тому же не стоит говорить о Хацумому плохо кому-либо за пределами Океи. Но мамеха... оказалось, прочитала мои мысли. Можешь не отвечать. Я прекрасно знаю, как Хацумомо к тебе относится, как змея к своей жертве. Могу я узнать, кто вам об этом рассказал? Мне никто ничего не говорил, ответила она. Я знаю Хацумомо с детства. Когда мы познакомились, мне было 6 лет, а ей 9. А если на протяжении долгого периода наблюдаешь за человеком, то для тебя не будет секретом, как он себя ведет в той или иной ситуации. Я не понимаю, чем заслужила ее ненависть. Хацумому так же легко понять, как кошку. Кошка спокойна и счастлива, пока она лежит в гордом одиночестве на солнышке. Но стоит кому-нибудь появиться рядом с ее миской... Тебе никто не рассказывал историю о том, как Хацумому выжила молодую Хацуоки из Джона? Нет. «Ты не представляешь, до чего красива была Хацуоки», – начала Мамеха. «Я считала ее своей лучшей подругой. Они с Хацу-момо были сестрами, и их учила одна гейша, великая Тамихатсу, к тому времени уже старая женщина. Хацу-момо никогда не любила сестру, а когда они стали гейшами, отнеслась к ней как к сопернице». По Джиону поползли разные слухи, явно распространяемые Хацу-момо, Например, что Хатцуоки застали в очень неудобной ситуации в городском парке с полицейским, если бы Хатцумомо ходила по городу и сама рассказывала подобные истории, то никто бы в Джони не поверил ей. Все хорошо знали, как неприязненно она относится к Хатцуоки. Она же, встречая кого-нибудь в подпитии, неважно кого геяшу, служанку или даже мужчину, рассказывала историю о Хатцуоки. И на следующий день протрезвевший человек не помнил, где он это услышал. Вскоре репутация бедной Хацуоки была так испорчена, что ее никто не воспринимал всерьез. Я почувствовала облегчение. Оказывается, не только я стала жертвой ужасной Хацумома. «Она не выносит соперниц», продолжала Мамеха. «Поэтому она к тебе так относится». Уверяю вас, Кцумомо вовсе не относится ко мне как к сопернице, госпожа. Я для неё такая же соперница, как лужа для океана. Среди чайных домов Дзёна, возможно, но в рамках вашего кей, не кажется ли тебе странным, что госпожа Нита до сих пор не удочерила Хцумомо? Ох, я Нита, самая процветающая в Дзёни, но в ней нет наследника. Если бы госпожа Нита удочерила Хцумомо, были бы решены все проблемы. Как ты думаешь, почему она этого не делает? Надо сказать, я никогда раньше об этом не задумывалась, но всё же точно знала ответ на этот вопрос. Удочерить хочет ума. Всё равно что выпустить из клетки тигра. Совершенно верно. Думаю, госпожа Нита догадывается, чем обернётся для неё удочерение Хатсумомо. Но Хатсумомо нетерпелива, как маленький ребёнок. Через год или два она, скорее всего, продаст свою коллекцию и кимоно и исчезнет с деньгами. Вот, моя дорогая Чио, почему Хацумомо тебя так ненавидит. Что же касается тыквы, то она понимает, госпожа Нита вряд ли удочерит ее. Маме Хасан, вздохнула я. Уверена, вы помните испорченное кимоно. Неужели это ты вылила на него чернила? Да, госпожа. И хотя, скорее всего, вы догадываетесь, кто стоял за всем этим, я надеюсь когда-нибудь рассчитаться с вами за кимоно». Мамеха внимательно посмотрела на меня. Я совершенно не представляла, о чем она думает, пока она не сказала. «Ты можешь попросить прощения, если хочешь». Я-то двинулась от стола и низко склонилась над сыновками, но прежде чем успела что-нибудь произнести, Мамеха остановила меня. Прекрасный поклон для крестьянки, приехавшей в Киото впервые, сказала она. Но если ты хочешь выглядеть достойно, нужно делать так. Посмотри на меня. Отодвинься как можно дальше от стола. Итак, ты на коленях. Теперь вытяни руки и поставь кончики пальцев на циновку перед собой. Только кончики пальцев, не все ладошки. И не нужно растопыривать пальцы. Очень хорошо. Поставь их на циновки. руки вместе. Теперь всё выглядит очень мило. Наклонись как можно ниже, но держи шею совершенно ровно, причём так, чтобы она составляла одну линию с головой. И ради бога, не опирайся на руки. Так ты выглядишь как мужчина. Да. Замечательно. А теперь попробуй ещё раз. Я поклонилась ей ещё раз и сказала, как мне стыдно из-за истории, случившейся с её кимоно. Правда, оно было очень красивое, спросила она. Но давай забудем о нём. Я знаю, ты больше не ходишь на занятия в школу гейш. Твои учителя хорошо отзываются о тебе. Ты должна сделать хорошую карьеру в Джоне. Почему госпожа Нитта запретила тебе посещать занятия? Я рассказала ей о своих долгах, включая оплату за её кимоно, за брошь хацумомо. Выслушав мой рассказ, она продолжала довольно холодно смотреть на меня. И выдержав паузу, сказала: "Ты явно чего-то не договариваешь. Принимая во внимание твои долги в интересах госпожи Нитта, сделать из тебя преуспевающую гейшу, оставаясь служанкой, ты никогда не сможешь расплатиться со своими долгами". Мне стало стыдно. Я опустил глаза, и Мамифи удалось прочесть мои самые потаённые мысли. "Ты пыталась сбежать". "Да, госпожа", сказала я. «У меня есть сестра. Нас разлучили, но мы смогли найти друг друга и в один из дней договорились встретиться и убежать вместе. Но я упала с крыши и сломала руку». «С крыши? Ты шутишь? Ты хотела оттуда бросить прощальный взгляд на Киото?» «Конечно, я поступила очень глупо. Теперь, наверное, мама боится, что я попытаюсь снова убежать и не хочет вкладывать деньги в мое образование. Это еще не все». Девочка, совершившая побег из окея, выставляет не в лучшем свете хозяйку окея. Так, по крайней мере, считают в джони. О, боже, она не в состоянии удержать своих служанок от побега. Вот так вот. Но что ты теперь собираешься делать, чью? Мне кажется, ты не из тех, кто мечтает прожить свою жизнь с служанкой. О, госпожа, я давно готова исправить свои ошибки. Вот уже 2 года терпеливо жду, и надеюсь. когда для этого представится какая-нибудь возможность. Терпеливое ожидание не очень соответствует твоему характеру. В твоей натуре очень много воды, а она никогда не ждет. Вода меняет форму и обтекает предметы, находит тайные пути, о которых никто и не догадывается. Крошечную щель в крыше или в днище коробки, хотя это и самый изменчивый из элементов, он может размыть землю, потушить огонь, сдвинуть кусок металла даже дерево, дополняющее воду, не может выжить без влаги. А ты пока не проявила подобной силы в своей жизни. Именно текущая вода натолкнула меня на мысль убежать через крышу. Я уверена, ты умная девочка, Чё, но надеюсь, побег не был кульминацией твоих умственных способностей. Мы, у кого в натуре много воды, не выбираем, куда нам плыть. Все, что мы можем, так это плыть туда, куда нас выносит жизнь. Мне кажется, я напоминаю реку, перегороженную плотиной по имени Хацумом. Возможно, ты права, — сказала она, ласково посмотрев на меня. Но порой реки сносят плотины. С момента моего появления в гостях у мамихи я пыталась найти ответ на вопрос. Для чего она пригласила меня к себе? Теперь я поняла. Это совершенно не связано с кем оно. Мамеха Нерника решила с моей помощью расправиться со своей соперницей Хацумомо. Ясно, они соперницы. Иначе зачем бы Хацумомо стала портить её кимоно? Скорее всего, Мамеха ждала удобного случая для мести, и теперь, казалось, нашла его. Она собиралась использовать меня в качестве сырника, способного заглушить другие растения в саду. И она не просто жаждала реванша. Она хотела окончательно избавиться от хатцумам. В любом случае, продолжала Мамих. Ничего не изменится до тех пор, пока госпожа Нитта не позволит тебе продолжить занятия в школе. Даже не надеюсь уговорить её. Думы не о том, как уговорить её, а о том, как выбрать подходящий момент, чтобы уговорить. Жизнь уже преподала мне довольно много уроков, но я совершенно ничего не знала об умении выжидать. Мой жизненный опыт не позволял мне даже понять, что мамеха подразумевала под подходящим моментом. Я высказала готовность поговорить с мамой хоть завтра, если мамеха подскажет мне, как и о чём с ней говорить. Идти по жизни спотыкаясь не лучший способ приуспеть. Ты должна научиться находить время и место для событий. Мышь, которая хочет обмануть кота, не выскакивает из норки, как только ей этого захочется. Знаешь ли ты, как смотреть свой альманах? Не знаю, заглядывали ли вы когда-нибудь в альманах. Открыв и полистав его, вы обнаружили бы в нём множество таблиц и непонятных иероглифов. Анти и мама, повариха и служанки не принимали никаких, даже самых пустячных решений вроде покупки новой пары туфель без согласования с альманахом. Я же никогда им не пользовалась. Неудивительно, что тебя преследуют неудачи, сказала мне мамеха. Неужели и день побега ты выбрала без согласования с альманахом? Я ответила, что решение о времени побега приняла моя сестра. Мамеха попросила меня вспомнить точную дату нашего предполагаемого побега. Это случилось в последний вторник октября 1929 года. Спустя несколько месяцев после того, как нас с Сацу увезли из дома, мамеха попросила свою служанку принести альманах на тот год, и узнав мой знак год обезьяны, какое-то время просматривала таблицы. Наконец, она прочитала вслух: "Наиболее неблагоприятное время. Нужно любой ценой избегать острых предметов, необычной пищи и путешествий". Она остановилась и взглянула на меня. Ты слышала? Дальше здесь написано, чего ты не должна делать в этот день, секундочку. Купаться в часы петуха, то есть с 5 до 7 часов вечера, покупать новую одежду, затевать новые дела и менять место жительства. Мамеха закрыла книгу и опять посмотрела на меня. Может, вы не верите в подобные предсказания. Но все ваши сомнения улетучились бы, окажись вы на моём месте и увидев, что произошло дальше. Моя меха спросила, в какой год родилась моя сестра, и посмотрела всё то же самое для неё. Итак, слушай, сказала она спустя какое-то время после изучения таблиц. День удачный для небольших перемен. Может, и не лучший для побега или чего-нибудь в этом роде, но по крайней мере, лучший день на этой или ближайших неделях. А дальше шла просто удивительная информация. Хороший день для путешествия в направлении овцы. Мамеха кончила читать, и на карте нашла ее Рида. Он находился на северо-востоке от Киота, и это действительно соответствовало направлению овцы. Сацу точно сверялась с альмонахом. Видимо, для этого она оставляла меня в комнате под лестницей в Тацуэ на несколько минут. И она поступила правильно, потому что ей удалось бежать, а мне нет. В тот момент я подумала. Как много, я еще не знаю. И это касалось не только подготовки к побега. Никогда до сих пор я не задумывалась над тем, как всё взаимосвязано в мире, и не только знаки зодиака. Человеческие существа всего лишь часть чего-то гораздо большего. Походе, например, мы можем раздавить жука или просто изменить воздушные потоки, из-за чего муха может оказаться там, куда бы она без нас никогда не попала. Если мы подумаем об этих же примерах, но только с нами в роли насекомых а вселенной в нашей роли станет понятно что каждый день на нас воздействуют силы противостоять которым мы не можем в такой же мере в какой жук не может противостоять нашей гигантской ступне что нам остаётся делать мы должны использовать доступные нам методы для понимания движения вселенной вокруг нас и соотносить с ними наши действия чтобы не противостоять, а двигаться в унисон с ними. Мамеха опять взяла Альмонах и определила несколько дней ближайшей недели благоприятных для важных перемен. Я спросила, должна ли я поговорить с мамой в один из этих дней. И что же ей сказать? Не думаю, что тебе самой следует говорить с ней, сказала она. Она немедленно прервёт тебя. На её месте я бы сделала то же самое. Насколько я знаю, в Джоне никто не хочет стать твоей старшей сестрой. Слышать это было не очень приятно. Но что же мне делать? Возвращаться в Окею, сказала она, и никому не рассказывать о нашем разговоре. После этого она дала мне понять, что я должна поклониться и извиниться. Так я и сделала. Сильно разволновавшись, я ушла от мамихи. позабыв о журналах кабуки и струнах. Но ее служанка догнала меня и вручила мне их.